Частица 30. Эйнштейн оставался в Цюрихе недолго. В марте 1911 года они с Марич перебрались в Прагу, где ему предложили должность профессора. Город с его устремленными ввысь готическими соборами был прекрасен, чего нельзя было сказать об обществе. Эйнштейн писал Бессе, что здесь живут люди, у которых отсутствуют естественные человеческие чувства. Жаловался, что им свойственны, как странная смесь классового чванства и сервильности, без намека на доброжелательность по отношению к ближнему, так и показная роскошь, соседствующая с едва прикрытой нищетой на улице. Даже в этой затхлой атмосфере Альберт вскоре завел знакомство. Его свели с Бертой Фанта, хозяйкой салона в доме над аптекой «Юникорн», где собирались в основном еврейские интеллектуалы. Здесь говорили о философии и литературе, читали лекции, слушали музыку, устраивали тематические маскарады. Помимо Эйнштейна, редко появлявшегося в этом салоне без скрипки, гостями фанта были философы, психологи, писатели, сионисты и музыканты. И изредка к ней заглядывал Франц Кавка. Вероятно, однажды в канун Нового года там поставили необычную пьесу о философских взглядах Франца Брентана, одним из авторов которой был Кавка. К сожалению, ни Кавка, ни Эйнштейн не дали себе труда хоть что-нибудь написать друг о друге. Больше внимания Эйнштейна уделял близкий друг Кавки, писатель, переводчик и композитор Макс Брод. Этот худой человек в очках с лицом Аскета тогда работал над романом, в основу которого были положены последние десять лет жизни Тихо Браге, великого датского астронома, проводившего во второй половине 16 века наиболее точные наблюдения за движением звезд и планет. Когда роман «Тихо Браги идет к Богу» был опубликован, изображённый в нём Иоганн Кеплер, Молодой ассистент Браги, считавший, что в созданном Богом мире должен быть геометрический порядок и доказавший впоследствии, что планеты движутся по эллиптическим орбитам, многим показался знакомым. В романе идет речь о попытках Браги найти компромисс между геоцентрической моделью Солнечной системы Птолемея и новыми радикальными гелиоцентрическими представлениями Коперника, сторонником которых был Кеплер. В романе Брода Кеплер неприхотливый выдержанный человек, преданный науке и истине. Говорят, что немецкий химик Вальтер Нернст, прочитав роман, сказал Эйнштейну, этот Кеплер вы.